Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют Борис Акунин «Черный город» Роман Охота на Одиссея «Одиссей пошел от залива по лесной тропинке к тому месту, которое ему указала Афина, но не дошел туда, исчез!» Последнее слово ночной визитер прошептал с таким ужасом, что задрожали кончики нафабренных усов. На погоне с императорским вензелем вспыхнул блик от лампы. «Абсурд», — подумал Раст Петрович. Химера. Сидишь в гостиничном номере, читаешь «Вишневый сад», в очередной раз пытаешься понять, почему автор назвал эту невыносимо грустную пьесу комедией. Вдруг врывается сумасшедший в генеральском мундире и начинает нести околесицу. Про Одиссея, про Афину, про какой-то манлихер с оптическим прицелом. Через слово повторяет «Вы один можете спасти честь старого солдата». В выпученных глазах слезы. Будто ожил персонаж из ранней чеховской пьесы, той поры, когда Антон Павлович был молод, здоров и сочинял в «Зачем вы мне все это рассказываете? За кого вы, собственно, меня принимаете?» спросил Фандорин от раздражения, заикаясь сильнее обычного. «То есть как? Разве вы не Раст Петрович Фондорин? Я ошибся номером?» в ужасной панике вскричал незваный посетитель. Он вообще-то представился, этот чудак. Да Фондорин и так бы его узнал. Личность известная. Столичные карикатуристы очень похоже изображают торчащие усы, нос пуговкой, седую бороденку. Генерал Ламбадзе собственной персоной. градоначальник Ялты, где августейшее семейства проводят по 3-4 месяца в году. Поэтому небольшой крымский городок имеет особый статус, а его управитель наделен чрезвычайными правами и полномочиями. Самодурство и все подданнейшие рвения ялтинского начальника давно стали притчей в языцах. Левые газеты прозвали генерала придворным мопсом и шутят, что по утрам он в зубах приносит его величеству тапочки. «Да, я фондорин, так что же?» «Ага, не докладывают обо всех приезжих», — торжествующий воздел палец Ламбадзе. «Вы знаменитый сыщик, прибыли из Москвы. Не знаю, какое расследование привело вас в мой город, но вы должны немедленно бросить все дела». И не подумаю, я член Комиссии по наследию Чехова и приехал в Ялту по приглашению сестры покойного. Через месяц исполняется 10 лет со дня кончины Антона Павловича. Я участвую в подготовительных мероприятиях. Это была истинная правда. В почтенную комиссию Ираста Петровича пригласили после одного небольшого расследования, в ходе которого он помог найти пропавшую рукопись писателя. Однако генерал сердито фыркнул. «Так я вам и поверил!» «Послушайте, меня не интересует, на кого вы сейчас работаете. Здесь дело колоссальной важности. Жизнь государя в опасности. До рассвета всего два часа, говорят же вам. Одиссей не явился к условленному месту. Теперь он бродит где-то вокруг Ливадийского дворца, и в руках у него манлихер с оптическим прицелом. Это катастрофа!» В голову Фондорину одновременно пришли две совершенно несвязные мысли. Была у его мозга такая странная особенность. Во-первых, он вдруг понял, почему «Вишневый сад» — комедия. Это пьеса, написанная чехоточным больным, который предчувствует, что его грустная жизнь закончится фарсом. Скоро он умрет на чужбине, и его привезут назад в вагоне-холодильнике с надписью «Устрицы». Типично чеховский прием комедийного снижения трагической ситуации. А во-вторых, в заполошном бреде градоначальника забрежил смысл. «Одиссей — это террорист?» остановил Фандорин бестолковое многословие его превосходительства. «Очень опасный! Четырнадцать лет в розыске! Невероятная изворотливость! И отсюда и кличка!» «Афина — это ваш агент-провокатор! Что за терминология? Достойнейшая дама, которая сотрудничает с нами из патриотизма! Она член большевистской партии! Когда Одиссей явился к ней, назвал пароль и объяснил, что хочет умертвить венценосца, генерал захлебнулся от переполнявших его чувств. Афина, разумеется, сообщила в охранное». Почему вы немедленно его не арестовали? Правильно ли я понял, что вы сами снабдили его с снайперской винтовкой?» Ламбадзе вытер платком багровый лоб. «Одиссей поручил Афине добыть для него оружие и обеспечить проход в особую зону», – промямлил он. «Я подумал, что будет эффектнее, если мы возьмем злодея на месте предполагаемого цареубийства с оружием в руках. Тогда он не отделается каторгой, а пойдет на виселицу». «Ну, а ты получишь награду за спасение государя», — мысленно завершил Фандорин несложную логическую цепочку. «Надеюсь, винтовка неисправна?» — градоначальник запыхтел. «Одиссей — чрезвычайно въедливый тип, никому не доверяет, если бы он обнаружил, что сточен боёк или, допустим, ясно. Прицел, очевидно, тоже в идеальном состоянии». «Превосходно! И ваша дура Афина провела Одиссея прямиком на территорию царского имения?» Нет-нет, территория, расположенная непосредственно вокруг резиденции, находится в ведении чинов дворцовой полиции. Афина провела злоумышленника только через внешнее оцепление особой зоны. Мои люди охраняют периметр царской тропы. И Раст Петрович знал, что так называется теренкур, проложенный по приморским горам от Леводийского дворца до Гаспры, по этой живописной аллее, если верить придворной хронике, царь совершает ежедневные променады в одиночестве, либо в интимном кругу. Посторонним на тропу хода нет. Но Теринкур, если я не ошибаюсь, длиной в шесть верст. Сверху сплошные утесы. Там можно устроить засаду в ста разных местах. В том-то и беда. Афина указала Одиссею тропинку, велела идти по ней. Наверху уединенная площадка, где мерзавцу было бы очень удобно расположиться. Местность просматривается как на ладони. Если бы мы взяли там террориста с винтовкой, никакой адвокат, хоть сам Керенский, не спас бы его от эшафота. Конечно, я не собирался рисковать жизнью его величества. Мерзавца схватили бы еще затемно. Утром его величество проснулся бы, а дело уже сделано. «Тапочки доставлены», — подумал Фондорин. Благодаря вам Одиссей получил оружие и теперь бродит непонятно где среди горы кустарников на территории в несколько тысяч десятин. Ну и пусть себе бродит, — пожал плечами Фандорин. Доложите государю, обойдется денек без царской тропы, пока дворцовая полиция и ваши люди не прочешут всю зону. Его превосходительство вскочил со стула. А если убийца сумел прокрасться в дворцовый парк или засел где-нибудь снаружи, на холме, на дереве, Он ведь может выстрелить и через окно. У него оптический прицел. Вы не знаете, что это за человек. В Баку он застрелил четырёх агентов, пытавшихся его задержать. Это дьявол, генерал понурился. Кроме того, если государь узнает подробности, он всхлипнул, «Тридцать лет беспорочной службы. Позор. Отставка. Последнее соображение Фандорина не тронуло, но от первого отмахнуться было невозможно. Досье Одиссея при вас. Ламбадзе поспешно вынул из портфеля пухлую папку. «Ради Всевышнего! Скорее! Государь просыпается в семь! Первое, что делает, распахивает окна!» Настоящее имя у Одиссея было непримечательное. Иван Иванович Иванцов. Буква Ц, всунувшаяся в абсолютно бесцветное прозвание ближе к концу, придавала фамилии легкую насмешанку. Издевательское прицикивание. Впрочем, как этого субъекта звали на заре жизни, не имело значения. Дальше следовал длинный перечень подпольных кличек, прочитанный Фандориным очень внимательно. Потому, какие прозвища человек себе выбирает, можно кое-что понять о его характере. Судя по этому параметру, преступник был любителем пернатых. Клички были сплошь птичьи. Одиссеем его окрестила охранка. На нелегальное положение революционер перешел очень давно. Ни разу не арестовывался, а стало быть, антропометрии не подвергался и отпечатки пальцев не снимались. Эраст Петрович задержал взгляд на единственной фотографии, снятой в первый год нового столетия. С карточки смотрел студент с веселыми глазами и крепко сжатым ртом. Лицо это Фандорину сильно не понравилось. Умное, волевое, притом с чертовщинкой. Из таких юношей при определенном стечении жизненных обстоятельств получаются чрезвычайно опасные индивидуумы. Эраст Петрович знал это по собственному примеру. Своей революционной карьерой Одиссей полностью оправдывал физиогномический прогноз. Убийство двух губернаторов, поставки оружия для московского восстания 1905 года, дерзкие экспроприации, личный представитель большевистского вождя Ленина, даже Фандорину, далекому от политического сыска, эта кличка была известна, сообщник кавказского боевика Кобы, протоколы таковы Расту Петровичу слышать не доводилось. В последнее время место пребывания неизвестно. Предполагалось, что объект уехал за границу. Но ну, если и уезжал, то, выходит, вернулся. «Ладно», — Ираст Петрович вернул папку, — «едем в Курятник». «Куда?» «В Курятник. Куда вы запустили лесу?» Его превосходительство задохнулся от возмущения. «Не смейте так говорить о резиденции помазанника, венчанного России на царство самим Богом! Лучше бы Господь обвенчал Россию с каким-нибудь другим с женихом, подоровитей» отрезал Фандорин быстро одеваясь. «Не кипятитесь, генерал! Пока мы будем припираться, Россия может овдавить. Аргумент подействовал. Градоначальник сам подал Фандорину пиджак. К экипажу они спустились бегом. «А нельзя обнаружить злоумышленника, не заезжая во дворец?» – вкратчиво спросил генерал, пригнувшись к самому уху москвича. Колеса слишком грохотали по булыжнику. «Я столько слышал о ваших аналитических способностях! Здесь нужен не аналитик, а следопыт!» В любом случае придется будить начальника дворцовой полиции». Ламбадзе горестно вздохнул. Ехали берегом. Море перед рассветом почти совершенно слилось с черным небом. Но по самой границе двух стихий уже пролегла светящаяся кайма. Со Спиридоновым, начальником царской охраны, Эрасту Петровичу приходилось сталкиваться и прежде. У обеих сторон встреча оставила малоприятные воспоминания, поэтому обошлись без рукопожатий. Надо отдать полковнику должное. Поднятый с постели он не задал ни одного ненужного вопроса, хоть и поднял брови при Фандорина. Суть дела ухватил моментально. Ломбадзе еще воздевал руки, заклинал, дрожал усами, а полковник уже не слушал. Он напряженно размышлял. Этот 37-летний офицер, сделавший молниеносную карьеру сначала в жандармском корпусе, а затем в охранном отделении, был одним из самых ненавидимых людей в России. Счет революционеров, повешенных его стараниями, шел на десятки, отправленных в каторжные работы на сотни. Четыре раза его пытались убить, но полковник был осторожен и увертлив. Именно за эти качества его не так давно назначили начальником дворцовой полиции. Кто лучше Спиридонова обережет священную особу императора? Злые языки поговаривали, что полковник отлично устроился. 200 превосходно обученных телохранителей защищали от террористов не только царя, но и самого Спиридонова. Первая же реплика полковника подтвердила его репутацию человека дальновидного. «Хорошо, генерал», — прервал он причитание градоначальника, — «я не буду докладывать императору, если мы решим нашу маленькую проблему до пробуждения его величества». Фандорин поразился лишь в первое мгновение, потом понял, «неслыханное великодушие объясняется очень просто». У Спиридонова появилась возможность сделать ялтинского наместника своим вечным должником. Далее, скупой на слова полковника, вернулся к сыщику. «Раз вы здесь, — сказал он, не называя Фандорина по имени, — значит, у вас уже есть план, выкладывайте». Распетрович также холодно спросил, где находится царская купальня. Всем известно, что перед завтраком государь плавает в море в любую погоду. «В конце вон той аллеи, как видите, дорожка надежно укрыта деревьями и абсолютно безопасна. «Купальня тоже укрыта». Полковник нахмурился и покачал головой. «Тогда три вещи», — пожал плечами Фандорин. «Прочесать территорию вокруг дворца — это раз. Выставить караулы за оградой на всех точках, откуда можно вести прицельный огонь по окнам — это два. Однако я уверен, что террорист засел где-нибудь на возвышенности, откуда просматривается купальня. Есть поблизости такое место?» «Почему вы так в этом уверены?» — вмешался Ламбадзе. «Негодяй может устроить засаду на всем протяжении царской тропы!» «Помолчите!» — оборвал его Спиридонов. Одиссей понимает, что государя предупредят об опасности. Прогулки по царской тропе сегодня не будет. Но резона отказываться от купания у императора нет, ведь это территория парка, а сюда и мышь не проскочит. «Есть такое место», — продолжил он уже, обращаясь к Фандорину. «Лимонная роща на холме, до купальни метров пятьсот». Хороший стрелок, пожалуй, из снайперской винтовки не промахнется. Вы правы. Там мы его и сцапаем. Они вышли за ворота. Полковник с четырьмя агентами и Фондорин. Песчаная дорожка в сиянии зари казалась малиновой. «Я понимаю, почему вы не взяли с собой генерала. Он пыхтит, как паровой каток. Но почему только четыре охранника?» — с любопытством спросил Раст Петрович. «Это лучше из моих волкодавов. Чем меньше людей, тем больше шансов взять Одиссея живьем». «Вон она, лимонная роща. Марш вперед, ребята, вас учить не надо. А вы, сударь, птица вольная. Желаете размяться, милости прошу». Агенты разделились. Двое нырнули в кусты слева от дорожки, двое справа. Сам полковник предпочел остаться на месте. Лезть через кусты, рискуя нарваться на пулю, в его намерения не входило. Фондорин подумал подумал и двинулся вперед. «Не для того, чтобы размяться». Интересно было посмотреть, каковы в деле спиридоновские волкодавы. Он успел сделать всего несколько шагов, когда сверху ударил выстрел. По горам прокатилась эхо, а полковник издал странный хрюкающий звук, заставивший Раста Петровича обернуться. Спиридонов стоял, нелепо растопырив руки. Его глаза закатились кверху, будто пытаясь разглядеть собственный лоб. Прямо посередине там чернела аккуратная дырка. Покачавшись, убитый рухнул на спину. Из кустов выскочили волкодавы, кинулись к своему начальнику. Отовсюду, слева, справа, снизу, сверху доносились крики и топот, это бежали на выстрел со своих постов ялтинские жандармы и агенты дворцовой полиции. Фандорин ринулся туда, откуда секунду назад прогремел выстрел. Сыщик несся по склону зигзагом, огибая лимонные деревья. Это упражнение, называемое «Инадзума Басири», входило в его программу ежедневных экзерциций поэтому на вершине он оказался уже через две минуты. Но все равно опоздал. На земле лежала винтовка с оптическим прицелом, под ней белел листок. Это был отпечатанный на гектографе приговор, который партия вынесла кровавой собаке Спиридонову. Внизу приписка карандашом. Приведен в исполнение 1 июня 1914 года. Всем, кто помог, мерси, а ваш коронованный остолоп нам даром не нужен. Он наш главный союзник в борьбе с царизмом. Ваш Одиссей. Из зарослей на Эраста Петровича вылетел очумевший жандарм с револьвером. «Ты кто?» — гаркнул он, готовый полить. «Я болван!» — глухо ответил Фандорин, наливаясь краской. Не от быстрого подъема, от бешенства. Однажды, много лет назад, с ним уже случилось нечто подобное. Но тогда Эраст Петрович был не повинен в случившемся. Зато сегодня непростительная оплошность. Сам вывел добычу на охотника.